Дэн. Когда корабль, привезший Алекса в Авлиду, причаливал к берегу, небольшой флот Ахиллеса преодолел уже больше половины пути. Конечно, с Киборгом были его неизменные спутники. Черт побери, Ахиллес еще ни разу не спал с Патроклом. Откуда же такие нежности? Может быть, они станут любовниками только в трааде Или не станут вовсе. Может быть, их действительно не связывает ничего, кроме крепкой мужской дружбы и никак не может объяснить ту неистовую ярость, в которую приведет Ахиллеса смерть Патрокла. На мой взгляд, так переживают только смерть возлюбленных. Может, я чего-то не понимаю. Реальный Ахил вообще не похож на человека, способного испытывать такие эмоции, как любовь. Алекс прекрасно проводил время в Ставке Одиссея. Сын Лаэрта даже предоставил полковнику отдельный шатер и личного ординарца. За что такие почести? Только за дар видеть на расстоянии? Хотя все мы люди взрослые и прекрасно понимаем, как ценен такой дар в условиях войны, все равно как если бы одна из сторон заполучила в свое распоряжение сеть орбитальных спутников-шпионов. Тем временем флот Илеона готовился к выходу из бухты. Гектор прощался с женой. — Гомер, видишь ли ты это? Не могу понять, как великий слепой упустил такую важную деталь или флот не выйдет. Раньше мне казалось, что я знаю все происходящее наперед. Гомер, Авидий, Вергилий, Софокл, Эврипид. Но чем дальше мы смотрели реалити-шоу Троя, тем больше находили расхождений с Илиадой. Троя осталась без союзников. Ее флот готов выйти навстречу Ахейскому. Что дальше пойдет не так. Я вспомнил старый фильм, в котором Троянская война продолжается около месяца. На второй день после высадки Гектор убивает сначала Менелая, а потом и крупного Аякса. Ахил гибнет уже при штурме города, а Парис остается в живых и спасается вместе с Энеем Основателем и Еленой Прекрасной. Где Брисеида, виновница раздора между Агамемноном и Ахиллом, оказывается дочью Приама и закалывает Агамемнона в миг его триумфа, предвосхищая заговор к Клетемнестры. Надеюсь, такого мы не увидим, а то нас попросту обвинят в полгиате. Вчера ко мне заходил наш гениальный телеведущий и генеральный продюсер шоу собственной персоной «Большая шишка» по имени Джон Мур. Есть какие-нибудь новости об интересующей нас зоне? Мы запустили в проект несколько образцов нового следящего оборудования, так называемых орлов. Три из них были отправлены в окрестности Олимпа и они потеряны для нас так же, как и насекомые до них. Я склоняюсь к версии локальной электромагнитной аномалии. Быть может, но, насколько я знаю, в Греции нет зон локальных электромагнитных аномалий. Сейчас нет, согласился я. Но с тех пор прошло почти 3.500 лет, многое могло измениться. Это точно. Что с Ахиллесом и как поживает наш полковник? Первичный контакт с Ахиллесом им уже установлен, но учитывая обстоятельства их встречи, вызвать Ахилла на бой и проверить его неуязвимость было бы крайне неразумно, поэтому мы ждем. Мистер Картрайт никогда не ошибается. Если он посчитал нужным отправить в прошлое полковника Трэвиса, значит так нужно, вскоре мы узнаем о его правоте. Конечно, сказал я. Мур жил по принципу. Нет Бога, кроме мистера Картрайта, и мистер Картрайт сам себе пророк. Его право. У каждого свои тараканы в голове. Больше ничего сверхъестественного не происходило. Нет. Правда, Калхант разразился серией предсказаний о том, кто переживет, а кто не переживет Троянскую войну. И даже пару раз угадал правильно. Но это, скорее всего, обычный здравый смысл. Он записал выжившие только тех, кто особо не лезет на рожон. Единственный любопытный факт. Он оставил живых итальян Энея, на что у него вроде бы нет никаких оснований. Моё мнение он просто угадал. «Продолжайте наблюдение». «Я только и делаю, что наблюдаю», — сказал я. «Уже не помню, когда выбирался отсюда». «Ваша работа будет достойно вознаграждена», — напророчил мистер Мур и оставил меня в покое.